Глава 56 Сила. На следующий день Алверон снова послал за мной, и вскоре мы опять прогуливались вдвоем по дорожкам садов. Он слегка опирался на мою руку. «Идемте в южный конец», — сказал Маэр, указывая тростью в нужную сторону. «Говорят, скоро селас расцветет в полную силу». Мы свернули налево, — он перевел дух. «Есть два вида силы». «Врождённая и заёмная», — сказал Алверон, сообщая мне тему сегодняшнего разговора. «Врождённая сила — это то, чем ты владеешь сам по себе, а заёмная — то, что ты получаешь в дар или взаймы от других людей». Он искоса взглянул на меня. Я кивнул. видишь что я с ним согласен, Майер продолжал». «Врождённая сила — очевидна Физическая сила...» — он похлопал меня по руке — Сила разума, сила духа — все это содержится в человеке. Оно определяет то, какими мы будем, очерчивает границы, которые нам не дано переступить. «Не совсем так, Ваша Светлость», — мягко возразил я. «Человек всегда способен добиться большего». «Именно так», — твердо сказал Маэр. «Однорукий человек никогда не станет хорошим борцом. Одноногий никогда не сможет бегать так же быстро, как человек с обеими ногами». «Однако воин из Адемов, даже одна руки, может быть опаснее обычного солдата с двумя руками, ваша светлость», заметил я, невзирая на свое увечье. «Ну да, конечно», — раздраженно сказал мэр. «Мы можем добиваться большего, упражнять свое тело, развивать свой ум, тщательно ухаживать за собой». Он пригладил свою аккуратную сидеющую бородку. «Ведь и наш внешний вид — это тоже своего рода сила». И все же непреодолимые границы есть всегда. Быть может, однорукий человек может сделаться сносным бойцом, но играть на лютне он не сможет». Я медленно кивнул. «Да, ваша светлость, вы правы. Наша сила имеет определенные пределы, которых мы можем достичь, но преодолеть их мы не сможем». Алверон поднял палец. «Однако это лишь первая разновидность силы». Наша сила имеет пределы лишь до тех пор, пока мы полагаемся лишь на себя самих. А ведь есть еще сила, полученная от других людей. Вы понимаете, что я имею в виду?» Я поразмыслил. «Налоги?» «Хм», — удивленно сказал Майер. «Да, налоги — это неплохой пример. Вы, должно быть, много размышляли о таких вещах». «Случалось», — признался я, — «хотя я не в таких терминах». «Это не так-то просто», — сказал Майер. Мой ответ ему явно понравился. «Как вам кажется, какая сила важнее?» Я задумался не более чем на секунду. «Врожденная ваша светлость». «Интересно, отчего же вы так думаете?» «Потому что силу, которой владеешь ты сам, у тебя никто не отберет, ваша светлость а, -а, -а Он снова предостерегающе вскинул длинный палец. Но ведь мы уже сошлись на том, что эта разновидность силы ограничена. Заемная же сила пределов не имеет. Разве не имеет ваша светлость? Алверон кивнул, признавая, что я отчасти прав. Скажем так, почти не имеет. Но я все равно не был согласен с ним. маэр очевидно, понял это по моему лицу, потому что подался ко мне и принялся объяснять. но ну, предположим, у меня есть враг. «Молодой и сильный. Предположим, что он у меня что-нибудь украл. Деньги, например. Вы следите за ходом моих мыслей?» Я кивнул. «Так вот, сколько я не тренируйся, мне все равно никогда не сравняться по силе с воинственным двадцатилетним юнцом. И что же мне делать? Я позову кого-нибудь из своих друзей, помоложе и посильнее, чтобы он пошел и надавал по шее этому юнцу». Благодаря заемной силе я могу совершить то, что в противном случае для меня было бы невозможным. «Да, но ведь и ваш враг может надавать по шее вашему другу», — заметил я, поворачивая за угол. Дорожка впереди уходила в тенистый коридор, образованный рядами шпалер с арками, обросшими густой зеленой листвой. «Предположим, у меня есть целых три друга», — уточнил Майер. «И вот уже в моем распоряжении сила трех молодых людей». «Мой враг, как он немогуч, никогда не станет так силен. Полюбуйтесь на селас». Мне говорили, он весьма капризен и выращивать его непросто. Мы вступили под сень шпалер, где в тени зеленых сводов разворачивались сотни темно-алых бутонов. В воздухе витал тонкий нежный аромат. Я погладил алые лепестки. Они были несказанно мягкие и шелковистые. Я подумал о Денне. Майер вернулся к нашему спору. «Как бы то ни было, вы упускаете из виду главное. Физическая сила здесь не самый удачный пример. Некоторые разновидности силы могут быть только заемными». Он небрежно указал в дальний конец сада. «Вон, видите графа Фарленда. Если вы спросите у него о его титуле, он скажет, что этот титул ему принадлежит. Для него титул — неотъемлемая часть его самого, подобно плоти и крови. Собственно, он и есть у него в крови». И почти каждый аристократ скажет вам то же самое. Они уверены, что их происхождение само по себе наделяет их правом на власть. Майер взглянул на меня, и глаза его насмешливо сверкнули. Но ведь они ошибаются. Это неврожденная их сила. Она заемная. Я мог бы отобрать его земли, и тогда он останется нищим бродягой. Алверон поманил меня к себе. Я подошел ближе. Вот в чем великий секрет. Даже мой титул, мои богатства, моя власть над людьми и землями — вся эта сила заемная. Она принадлежит мне не более, чем сила вашей руки. Он похлопал меня по руке и улыбнулся. Но я понимаю, в чем разница, и потому могу контролировать эту силу. Он выпрямился и заговорил в полный голос. «Добрый день, граф. Приятно прогуляться на солнышке, не правда ли?» «Разумеется, ваша светлость!» «А как хорош нынче Силас! Дух занимается!» Граф был плотный мужчина с брылями и пышными усами. «Я в восхищении! Поздравляю вас!» После того, как мы разминулись с графом, Алверон продолжал. «Вы обратили внимание, что он поздравил меня и похвалил мой Силас, хотя сам я никогда в жизни не держал в руках ни лопаты, ни граблей. Он искоса взглянул на меня не без некоторого самодовольства». «Вам по-прежнему кажется, будто врожденная сила важнее?» «Ваши доводы весьма убедительны, ваша светлость», — сказал я. «Однако...» «А вы упрямы, как я погляжу». «Ну хорошо, еще один последний пример. Согласны ли вы, что я никогда, ни за что не смогу родить ребенка?» «Полагаю, что это мы можем утверждать с уверенностью, ваша светлость». Однако, если какая-нибудь женщина согласится выйти за меня замуж, у меня может родиться сын. Благодаря заемной силе человек может быть стремителен, как конь, могуч, как вол. Способны ли вы добиться всего этого с помощью своей врожденной силы? Тут уж я спорить не мог. Я склоняюсь перед вашими аргументами, ваша светлость. А я склоняюсь перед вашей мудростью, позволившей вам признать мою правоту». Он хохотнул, и в это же время до нас донесся слабый звон часового колокола. «Вот зараза!» — сказал Майер, и лицо у него вытянулось. «Мне придется пойти принять это свое гнусное снадобье, а не то с Кавдюкусом целый оборот сладу не будет». Я взглянул на него недоумевающе, и он пояснил. Он уже каким-то образом обнаружил, что я выплеснул вчерашнюю порцию в ночной горшок. «Вашей светлости следует больше заботиться о своем здоровье. Алверон насупился. «Вы забываетесь», — бросил он. Я смутился и покраснел, но прежде чем я успел извиниться, он махнул рукой. «Да нет, вы правы, конечно. Я знаю, это мой долг. Но вы говорите точно таким же тоном, как он. Довольно с меня одного Кавдикуса». Он умолк и кивнул приближающейся паре. Мужчина был высок и хорош собой, но несколько лет старше меня. Дама лет под тридцать, темноглазая, с изящным и злым ротиком. «Добрый вечер, леди Гешуа. Надеюсь, вашему батюшке лучше». «О, да», — ответила дама. «Лекарь обещает, что он встанет на ноги еще до конца оборота». Она перехватила мой взгляд, и ее алые губки многозначительно ухмыльнулись. Потом мы разошлись. Я обнаружил, что несколько вспотел. Если майор что-то и заметил, он не обратил на это внимания. «Ужасная женщина. Меняет кавалера в каждый оборот. Ее отец был ранен на дуэли со Сквайром Хайтеном из-за неподобающего замечания. Вообще-то замечание было справедливым, но когда в дело идут шпаги, это уже не имеет значения. А что Сквайр?» «А Сквайр скончался на следующий день. Жаль, право. Хороший был человек, да язык за зубами держать не умел». Он вздохнул и поднял глаза на часовую башню. Ладно, как я уже говорил одного врача с меня довольна, квдикус схлопочет надо мной точно на сетка, а я терпеть не могу пить лекарства, когда я уже пошел на поправку. Похоже сегодня Маэру и впрямь было лучше. По правде говоря, он не нуждался в том, чтобы опираться на мою руку. Я чувствовал, что он делает это лишь в качестве предлога, чтобы иметь возможность беседовать со мной вполголоса. «Однако, мне кажется, улучшение вашего здоровья как раз доказывает, что его рекомендации вам помогают», — заметил я. «Ну да, ну да. Его зелья прогоняют мою болезнь на целый оборот, а иногда даже на несколько месяцев». Он с горечью вздохнул. «Но она все равно возвращается. Неужто мне до конца своих дней придется пить лекарства? Быть может, со временем нужда в них минует, ваша светлость?» Да я и сам на это надеялся. В своих недавних путешествиях Кавдикус собрал какие-то травки, которые произвели просто чудодейственный эффект. После последнего лечения я чувствовал себя здоровым почти целый год. Уже думал было, что наконец-то избавился от болезни. Маэр, насупив брови, бросил взгляд на свою трость. И вот, пожалуйста, опять. Если бы я мог вам чем-то помочь, ваша светлость, я был бы рад оказать вам услугу. Алверон повернул голову и посмотрел мне в глаза. Через некоторое время он кивнул. «Надо же! Я вам верю!» — сказал он. «Удивительное дело!» За этой встречей последовало еще несколько подобных бесед. Я видел, что Майер меня прощупывает. Со всем искусством, приобретенным за 40 лет придворных интриг, он тонко направлял разговор, выясняя мое мнение по разным поводам, и решая, достоин ли я его доверия. Я, конечно, был не столь опытен, как Майер, но вести беседы я тоже умел. Я был всегда осмотрителен в ответах, неизменно любезен. Через несколько дней мы мало-помалу начали проникаться уважением друг к другу. Это не была дружба, как с графом Трэпе. Майер никогда не предлагал мне забыть о его титуле или садиться в его присутствии, и, тем не менее, мы сделались довольно близки. Трэпе был мне другом, Маэр же был как малознакомый дедушка, добрый, но старый, строгий и сдержанный. У меня сложилось впечатление, что Маэр очень одинок и поневоле вынужден держаться в стороне от своих подданных и придворных. Я начал подозревать, что он писал к трепе, чтобы отыскать себе товарища, кого-то достаточно умного, но при этом не имеющего отношения к придворным интригам, с кем можно было бы время от времени побеседовать по душам. Поначалу я отмёл эту мысль как невероятную. Но дни шли за днями, а Майер по-прежнему ни словом не упоминал о том, для чего я ему понадобился. Будь у меня лютня, я мог бы приятно проводить время, но лютня по-прежнему лежала в Северине Нижнем, и у меня оставалось всего семь дней до того срока, как она перейдет во владение ломбардщика. Так что музыки у меня не было, только пустые гулкие комнаты и опостылившие безделье. По мере того, как вокруг меня распространялись слухи, ко мне начали являться с визитом разные придворные. Некоторые делали вид, будто рады со мной познакомиться, другие притворялись, что хотят посплетничать. Я подозревал даже, что несколько раз меня пытались соблазнить, но я тогда так плохо разбирался в женщинах, что был неуязвим для подобных заигрываний. Один господин пытался даже занять у меня денег. Я с трудом удержался, чтобы не расхохотаться ему в лицо. Все они говорили разное и вели себя по-разному, более или менее тонко. Однако всем им нужно было одно — вытянуть сведения обо мне. Однако, поскольку майор распорядился, чтобы я ничего о себе не сообщал, все эти разговоры были короткими и бестолковыми. Все кроме одного, надо сказать. Но исключение лишь доказывает правило.